Если бы присутствовали члены Девяти Цветов, избранные из-за своей боевой мощи, то они могли бы устроить хорошую битву. Однако факт того, что нынешняя ситуация представляет собой огромную проблему, очень настораживает. Если мы хотим выиграть время, нам нужно контратаковать противника во время первого наступления. Это приостановит их и даст нам время, в котором мы так нуждаемся. В конце концов, враг не в полной мере знает, каковы наши силы. Она также серьезно рассмотрела предложение ударить первыми. Они могли собрать свои силы у восточных ворот и сокрушить врага там одним поистине мощным ударом, прежде чем действие развернется возле западных ворот. Однако она быстро пришла к умозаключению, что все может быть потеряно, если они потерпят неудачу. Вполне вероятно, что западные ворота будут сломлены основными силами врага, прежде чем они успеют победить небольшой отряд расположенный у восточных ворот, и, следовательно, город падет. И, конечно же, между их силами существовала непреодолимая пропасть. Им просто необходимо было компенсировать этот разрыв боевой мощи, если они хотели победить. Но это просто невозможно. Ремедиус поморщила лоб и окинула взглядом значки, расположенные на карте. Она надеялась на вспышку вдохновения, что с ней сошла бы свыше, однако ничего подобного не произошло. «И много у вас идей?» Она внимательно слушала предложения паладинов, надеясь на озарение. Просила больше и больше идей, пока они совсем не закончились. Придумывать уже больше было нечего, и наступила тишина. Только потом звонкий стук в дверь прервал глубокую тишину в комнате. «Капитан, вы здесь?» Вошедший в комнату был никто иной, как заместитель капитана Густав Монтанис. У Ремедилс возникло такое чувство – Будто прозвенел спасательный колокол. Казалось, что остальные паладины чувствовали себя так же, ибо можно было заметить проблеск надежды на их удрученных лицах. «Ах, ты как раз вовремя. Я хотела спросить, есть ли у тебя какие-нибудь идеи?» Ремедиус подбородком указал на карту, развернутую через весь стол. Похоже, что Густав уловил смысл ее жеста, так как он кивнул. «У меня есть парочка предложений, но могу ли я обсудить их сперва с вами наедине?» Что у тебя? Тогда подойди и расскажи мне. Густав подошел к Ремедиусу и продолжил более тихим тоном. Честно говоря, дела немного ухудшились. Некоторые люди хотят знать, будет ли король-заклинатель участвовать в битве. Король-заклинатель не будет принимать участие в этом бою. Это нужно было как для наполнения маны, которую он расходовал до сих пор, так и в случае, если план Елдваофа, заставить его израсходовать ее здесь. Ремедиус с трудом приняла первую причину, так как ее младшая сестра, Келлард, может восстановить свою ману за сутки. Однако все остальные считали, что король-заклинатель не относится к тем же стандартам, что и люди, учитывая тот факт, что он взял штурмом целый город в одиночку. После этого Ремедиус не сказала ни слова более. Если подумать, то здесь присутствовали также и священники, так что другие восприняли это нормально. Однако даже Ремедиус смогла бы принять вторую причину – Кто знает, может Елдваоф прячется прямо во вражеских рядах. Они привели сюда Короля Заклинателя для битвы с Елдваофом. Ей пришлось выбирать лучший из двух вариантов. Она бы хотела видеть их обоих избитыми до полусмерти, но тогда был шанс, что Король Заклинатель потерпит поражение. Поэтому для нее было вполне естественно поддерживать Короля Заклинателя, чтобы он мог в полной мере использовать все свои способности, даже несмотря на то, Как она презирала нежить. Несмотря на это, до сих пор были те, кто хотел, чтобы король-заклинатель вышел на поле боя. Некоторые из дворян, оставшиеся в городе, предложили огромные суммы денег, чтобы побудить его сражаться. Такие огромные, что глаза Ремедиу стали настолько широкими, будто они вот-вот выпадут из ее пустой головы. Но король-заклинатель не принял их предложение. Что не так? Король-заклинатель не будет сражаться в этом бою. «Вы тоже должны об этом знать, верно? Просто расскажите им об этом, и мы закончим с этим!» «Капитан, мы не можем им об этом сказать. Если ситуация ухудшится...» «Нет, даже если все наладится, это повлечет за собой много шума!» Она не могла этого понять. Почему нельзя говорить, что король-заклинатель не будет сражаться?» Прочитав эти вопросы, написанные на лице у Ремедиус, нахмурился и ответил. «Это потому, что люди...» которые наблюдали за нами, захватывающими назад этот город, знают, что есть вещи, которые мы, паладины, не можем сделать, но которые король-заклинатель может выполнить практически в одиночку, с поддержкой только одного человека». Она до сих пор не понимала, что Густу пытается ей сказать. «Это может расстроить некоторых людей, но так оно и есть, что в этом плохого?» «Нет, все, что я пытаюсь сказать, это то, что, по их мнению, король-заклинатель заслуживает большего доверия, чем мы, паладины. Если люди этого города поймут, что король-заклинатель, самый надежный и могущественный актив, которым мы располагаем, не станет сражаться, то их дух полностью падет. Заслуживает доверия? Ты же осознаешь, что он нежит, не так ли? Неважно, нежить он или нет. Он освободил город и вытащил людей из рабства. С их точки зрения, король-заклинатель – герой. «Герой?» – Ремедиус повторила слова Густова, не понимая их смысла. «Люди думают, что он герой, но он нежить, разве нет? Они ненавидят жизнь, любят смерть. Он бросил заложников. Нет, он убил их, не моргнув и глазом!» Им все равно. Также было бы одно, если бы они просто считали его героем. Но после всего этого... Люди начинают думать о короле-заклинателе, как о своем спасителе. Если все так и пойдет, это может повлиять на святого короля. «Святую королеву ты хотел сказать?» Лицо Ремедиус приобрело хмурый взгляд. «Я уже много раз говорила, но Калка сама должна быть где-то в заточении. Погибло много паладинов и священников во время битвы с Елдваофом. Но мы нигде не нашли калку-сама и Келлард». Этот демон не утащил бы ее с собой, если бы она была мертва. Я уверен, она захвачена в качестве заложника. Я оговорился, капитан. Я думаю, что текущая ситуация вызовет проблемы для правящего режима Ее Величества. Проблемы для Ее правления? Да. Наши силы были разбиты. И никто не остановил вторжение полулюдей. Появятся люди, которые устремятся в сторону более могущественного существа. Того... Кто смог бы их защитить? «Но он нежить, ты же знаешь!» Я уже говорил. Не имеет значения, что он нежить. Он помог им в час нужды. Ремию все еще не могла осознать этого. «Но ведь в бою был не только король-заклинатель. Мы тоже сражались под флагом Святой Королевы!» «Да, вы правы. Мы сражались. Даже простой народ сражался. Но даже с учетом всего этого, если король-заклинатель сделает больше, чем мы, тогда люди оценят его лучше, чем святую королеву, и будут пытаться сделать его новым правителем». «А?» Ремедиус повысила голос. «Что это значит? Мало того, что он якобы герой, так еще этот чертову нежить оценивает лучше, чем святую королеву? Ты хоть понимаешь, что ты сказал?» «Такова точка зрения людей». «Хороший или нет, он все еще нежить. Как думаешь, сколько страданий перенесла ее величество ради своего народа? Как вообще люди посмели?» «Пожалуйста, подождите, капитан!» «Что значит подождите, пожалуйста? Про что ты вообще толкуешь, Густав?» «Нет, во что ты истинно веришь!» В порыве сильных эмоций Ремедиус ударила кулаком по столу. Яростный удар, нанесенный человеком уровня героя, разнес часть стола и выбил кусок, который упал на пол. Странная картина повреждений выглядела так, как будто какой-то гигант выбил край стола, и это указывало на то, насколько она была сердита. «Пожалуйста, успокойтесь, капитан. Мы все знаем величие и доброту ее величества, как само собой разумеющиеся. Король-заклинатель или любое другое существо из нежити не сможет сравниться с великой святой королевой. Но мы знаем это только потому, что были непосредственно при святой королеве». «Ты умственно отсталый! Даже если у них никогда и раньше не было аудиенции с ней!» Никто не будет уважать нежить другой страны больше, чем правителя своего собственного народа. Ты бредешь! Капитан!» Густав воскликнул в тоне, который был близок к воплю. «Даже если король-заклинатель нежить и король другой страны, он все равно был тем, кто освободил их от мучений. И это что-то, то, что мы с Ее Величеством не смогли сделать!» Густав излил эти слова в эту огромную комнату, и они эхом разошлись по ней вместе со звуком его попыток успокоить дыхание. «Вы все так думаете?» Услышав тихий голос Ремедиус, все паладины, находящиеся в комнате, посмотрели друг на друга. После этого один из них заговорил, на его лице была смертельная решимость. «Естественно, мы паладины не считаем короля заклинателя героем, но при этом мы также осознаем, что простой народ может считать иначе».